Джулия снова посмотрела на него долгим взглядом. Ей всегда нетрудно было заплакать, а сейчас она чувствовала себя такой несчастной, что для этого не требовалось даже малейшего усилия. Том еще ни разу не видел ее плачущей. Она умела плакать, не всхлипывая. Прекрасные глаза широко открыты, лицо почти неподвижно, и по нему катятся большие тяжелые слезы.